В гостиницу в номер стучится официант и спрашивает: "Простите, вам кофе в постель?" "Нет, вы знаете, мне лучше кофе в чашечку".